Поскольку товаров при Гуччо не имелось, он не обязан был проходить через досмотрщиков, то есть через таможню. Первому же мальчишке, предложившему поднести вещи, Гуччо приказал проводить себя к здешнему ломбардцу. В ту пору итальянские банкиры и купцы располагали собственные организации, через которые шли все почтовые и транспортные операции. Объединившись в крупные компании, носящие имя своего основателя, они имели во всех главных городах и почти в каждом порту свои конторы. Эти конторы походили на филиалы современных банков. Но в отличие от последних, при тогдашних банкирских конторах имелись частные почтовые отделения и нечто вроде теперешнего бюро путешествий. Поверенные Дуврской конторы принадлежал к компании Альбитцы. Он был счастлив принять племянника главы компании Туломея и с почетом встретил гостя. Гучча первым делом помылся, платья его высушили и отгладили, имеющиеся при нем золотые французские монеты обменяли на английские деньги, и пока он сидел за сытным обедом, ему оседлали коня. За столом Гуччо рассказал о пережитой им буре, причем, по его словам, выходило, что он вел себя настоящим героем. Накануне в Дувр прибыл еще один путешественник, посланец компании Барди, некто Бокаччо. Четыре дня назад он присутствовал при казни Жака де Моле. Своими ушами слышал он проклятие великого магистра и описывал трагическое зрелище с неумолимой и мрачной иронией, восхитившей его итальянских сотрапезников. Букаччу было лет тридцать. Гуччи он казался чуть ли не стариком. На его тонкогубом, живом и умном лице блестели темные глаза с любопытством, взиравшие на свет Божий. Так как он тоже направлялся в Лондон, Гуччо решил ехать с ним вместе. Выбрались они после полудня в сопровождении слуги. Памятуя наставление дядюшки, Гучо помалкивал и старался навести на разговор своего спутника, который только и ждал случая порассказать о себе. Немало повидал на своем веку сеньор Букач. Немало стран посетил. Был в Сицилии, Венеции, Испании, Фландрии, Германии. Был даже на востоке. И выходил здрав и невредим — Из самых опасных приключений он изучил нравы каждой страны, смело судил о религии, даже позволял себе сравнивать между собой те или иные верования, презрительно отзывался о монахах и с ненавистью об инквизиции. По всему видно было, что сеньор Боккаччо — большой любитель прекрасного пола. Из его намеков явствовало, что покорил он немало красавиц, именитых и вовсе неизвестных, и знала о них множество призабавных историй. Сеньор Букаччо не особенно высоко ставил женскую добродетель, и его соленые словечки нарушили покой юного Гучч. Вместе с тем чувствовалось, что его новый знакомый не только хитрец, но и весьма отважный мужчина. Ох, и вольнодумит же этот сеньор Букаччо! однако человек не заурядный. Будь у меня время, я бы охотно записал все эти истории, снес бы в житницу богатый урожай, собранный во время моих странствий, — заявил он Гучч. Зачем же дело стало, сеньор? — осведомился Гучч. Сеньор Бакаччо вздохнул в ответ, как вздыхает человек по своей мечте, который, увы, Не суждено осуществиться. — Слишком поздно, — сказал он, — поздно в мои годы превращаться в писца. Когда ты с юности избрал себе иное ремесло — зарабатывать деньги, то после тридцати лет ничего другого уже делать не можешь. И к тому же напиши я все, что знаю и слышал, да меня бы на костре сожгли. Эта поездка бок о бок со столь занимательным спутником через прекрасные зеленеющие поля наполнила душу Гуччо восторгом. С наслаждением вдыхал он свежий воздух, пронизанный дыханием ранней весны.